Часть шестая Снова среди слепых Если человек во сне попадет в рай, и там ему подарят цветок в знак того, что душа его в самом деле побывала в раю, и если он обнаружит этот цветок у себя в руке, когда проснется, что же тогда? Кольридж Анима по этой Глава первая По прошествии времени. Обитатели Cherrywood Street, ставшие недавно очевидцами удивительных событий, свидной готовностью восстановили статус-кво. В 8 утра, когда Кайл вышел из автобуса и коротким путём двинулся к дому Муни, в каждом доме уже совершались привычные домашние ритуалы, как и он привык наблюдать с раннего детства. Через открытые окна и двери радиоприёмники сообщали последние новости. Член парламента найден мёртвым в объятиях любовницы. Бомбардировки на Ближнем Востоке продолжаются. Кровопролитие, скандалы, скандалы и кровопролитие. Мне кажется, ле тебе, дорогая, что сегодня чая недостаточно крепкий, а дети хорошо вымыли за ушами. Кэл вошёл в дом, снова размышляя о проблеме, что же сказать Брендону? Если открыть только часть правды, возникнут лишь не вопросы, но рассказать всю историю целиком, разве это возможно? Разве существуют слова, способные воссоздать хотя бы слабое эхо того, что он видел и передать то, что он чувствовал? В доме было тихо, и это настораживало. Ещё с тех времён, когда Брендан работал в доках, он привык вставать на рассвете и даже в самые тяжёлые последние дни поднимался рано на встречу своему горю. Кейл позвал отца. Ответа не было. Он прошёл через кухню. Сад походил на поле битвы. Кейл позвал ещё раз, затем отправился на второй этаж. Дверь отцовской спальни была закрыта. Он повернул ручку, однако дверь оказалась заперта изнутри, чего никогда не бывало раньше. Келли гонько постучал. "Папа?" окликнул он. "Ты у себя?" Он выждал несколько секунд, напряжённо прислушиваясь, потом повторил свой вопрос. На этот раз из комнаты донеслись сдавленные рыдания. "Слава богу", выдохнул Кел. "Папа, это я, Кел!" Рыдания затихли. Ты меня не впустишь, па? Последовала короткая пауза, и он услышал шаги отца, подходящего к двери. Ключ в замке повернулся, дверь неохотно приоткрылась дюймов на 6. Лицо за дверью больше напоминало призрака, чем человека. Судя по всему, Брендон не брился и не умывался со вчерашнего дня. О, господи, папа. Брендон рассматривал сына с откровенным подозрением. Это правда ты? Его вопрос напомнил Кэллу о том, как выглядит он сам, весь в крови и синяках. — Я в порядке, папа, — сказал он, выдавливая из себя улыбку. А ты? — У нас все двери заперты, — спросил вдруг Брэндон. — Двери? Ну да. — А окна? — И окна тоже. Брэндон кивнул и переспросил. — Ты уверен? — Я же сказал тебе да. А что случилось, папа? — Крысы. — Крысы. Произнёс Брендон, вглядываясь в лестничную площадку за спиной Кела. Я всю ночь слышал их возню. Они даже по лестнице поднимались, сидели тут на ступеньках. Я их слышал, размером с кошку, сидели и ждали, когда я выйду. Ну, теперь их нет. Пролезли через забор с железнодорожной насыпи, целой дюжины. Может быть, пойдём вниз? предложил Кел. Я приготовлю тебе завтрак. Нет, вниз я не пойду, не сегодня. Тогда я приготовлю что-нибудь и принесу тебе сюда, хорошо? Если хочешь, ответил Брендон. Когда Кэл спускался по лестнице, он услышал, как отец снова запер дверь комнаты. В разгар утра раздался стук в дверь. Это пришла миссис Веленс, чей дом стоял напротив дома Муни. Я просто проходила мимо, сообщила она, хотя это утверждение опровергали её домашние тапочки. Хотела узнать, как ваш отец? Я слышала, он наговорил полиции каких-то странностей. А что случилось с вашим лицом? Со мной всё в порядке. Меня допрашивал очень вежливый полицейский, продолжала соседка. Он спросил меня, тут она понизила голос, хорошо ли с головой у вашего отца? Кэл удержался, чтобы не сказать в ответ колкость. Они, естественно, хотели поговорить и с вами, продолжала соседка. Что ж, я дома, ответил Кэл. Пусть приходят. Мой Райман сказал, что видел вас на железнодорожных путях. Вы куда-то бежали, так он сказал. Всего хорошего, миссис Уэллэнс. Зрение у Раймана отличное. Я сказал всего хорошего. Повторил Кэл и захлопнул дверь перед самодовольной физиономией соседки. Её визит был не последним в тот день. Ещё несколько человек заглянули справиться, всё ли в порядке. Судя по всему, про семейству Муни ходило немало сплетен. Возможно, кто-то сообразительный понял, что их дом находился в эпицентре вчерашней трагедии. Каждый раз, когда раздавался стук в дверь, Кэл ожидал увидеть на пороге шедуэла Но у Комива и Жора, похоже, нашлись дела поважнее, чем заканчивать то, что было начато на развалинах дома Шермана. Или же он решил дождаться благоприятного расположения звезд. А потом, сразу после полудня, когда Кел направился в голубятню кормить птиц, зазвонил телефон. Он опрометью бросился в дом и схватил трубку. Он понял, что это Сюзанна раньше, чем услышал ее голос. «Где ты?» Она тяжело дышала и была взволнована. — Нам нужно выбираться из города, Кэл. За нами гонятся. — Шэдуэлл? — Не только он. Еще и полиция. — Ковер у вас? — Да. — Тогда скажи, где ты. Я приду и... — Не могу. Не по телефону. — Господи, он же не прослушивается. — Откуда ты знаешь? — Но я должен тебя увидеть. Кэлл наполовину требовал, наполовину умолял. — Хорошо, — ответила она, голос ее потеплел. — Да, конечно. — Где? — Где? Последовало долгое молчание, затем она произнесла: "Там, где ты мне признался. В чём? Вспомни". Кал задумался: "В чём уже он ей признавался? А, ну, конечно, я люблю тебя. Как он мог такое забыть?" "Так что?" спросила она. "Да, когда?" "Через час. Я буду. У нас очень мало времени, Кал". Он хотел ответить, что знает, но она уже повесила трубку. Боль в избитом теле чудесным образом утихла после этого разговора. Он лёгкими шагами поднимался наверх, чтобы посмотреть, как там Брэндон. «Мне нужно ненадолго уйти, Па». «А ты запрёшь все двери?» — спросил отец. «Да, на все замки и засовы никто не сможет войти. Сделать для тебя ещё что-нибудь». Брэндон на секунду задумался. «Мне бы хотелось немного виски», — ответил он. «А у нас он есть?» «На книжной полке». — сказал старик. — За Диккенсом. — Я сейчас принесу. Кэл доставал из тайника бутылку, когда в очередной раз зазвонил звонок. Он не хотел открывать, но гость оказался настойчив. — Подожди минутку! — крикнул Кэл отцу наверх и распахнул дверь. Человек в темных очках осведомился. — Кэл Хоун Муни? — Да. — Я инспектор Хобарт, а это полицейский Ричардсон. Мы пришли, чтобы задать вам несколько вопросов. — Прямо сейчас? — спросил Кэл. — Я собираюсь уходить. — Срочное дело! — заинтересовался Хобарт. — Лучше не говорить, — рассудил Кэл. — Да не особенно. — пожал он плечами. — Тогда вы не будете возражать, если мы займем немного вашего времени, — заявил Хобарт, и в ту же секунду сыщики ввалились в дом. — Закройте дверь! — велел он своему подчиненному. — Вы взволнованы, Муни. Что-то скрываете? — С чего бы? — Нет. — Нет. А у нас противоположные сведения. Брендон спросил сверху, где его виски. Кто там? Это мой отец, сказал Кэл. Он хотел выпить. Ричардсон забрал у Кала бутылку и шагнул к лестнице. Не ходите, остановил его Кэл. Вы его напугаете. Какое нервное семейство, заметил Ричардсон. Отец плохо себя чувствует, пояснил Кэл. Мои люди кроткие, как ягнята, заверил Хобарт. Конечно, пока вы в ладах с законом. И снова раздался голос Брендона. Кел, кто там пришёл? Да так, папа, это ко мне, ответил Кел, хотя на языке у него вертелся совсем другой ответ. Он не произнёс его вслух, но это был верный ответ. Крысы, папа, они всё-таки пролезли в дом. Время уходило безвозвратно. Вопросы вертелись по кругу, как карусель. Хобарт был хорошо осведомлён, а это значило, что он подробно поговорил с Шэдуэлом и о тридцати что-либо неразумно. Келу пришлось изложить ту малую толику правды, какую он мог открыть. Да, он знаком с женщиной по имени Сюзанна Пэриш. Нет, он не знает никаких подробностей её биографии. Нет, он не осведомлён о её политических взглядах. Да, он виделся с ней в последние 24 часа. — Нет, он не знает, где она сейчас. Кэл отвечал на вопросы и старался не думать о том, что Сюзанна ждет его у реки. Ждет, не дожидается и уходит. Однако, чем больше он старался прогнать мысли о ней, тем упорнее они возвращались. — Нервничайте, Муни. — Сегодня слишком жарко, вот и все. — У вас важная встреча, верно? — Нет. — Где она, Муни? — Я не знаю. — Нет смысла выгораживать ее. — Нет. Она худшая из худших, Муни, поверьте мне. Я видел, что она вытворяет. Вы бы глазам своим не поверили. Меня наизнанку выворачивает, как вспомню. Он говорил с абсолютной убеждённостью, как нисколько не сомневался, что Хоберт верил в каждое своё слово. Кто вы такой, Муни? В каком смысле? Вы мой друг или враг? Середины быть не может, вот в чём дело. Никаких вероятно. Друг или враг? Кто? — Я не сделал ничего противозаконного. — Это решаю я, — заявил Хобарт. — Я знаю закон, знаю и люблю его, и я не позволю плевать на него, Муни, ни вам, ни кому-либо еще. Он отдышался, затем заявил. — Вы лжец, Муни. Не знаю, как далеко вы зашли и почему, однако не сомневаюсь, что вы лжец. Последовала пауза, а затем... — Итак, начнем сначала, да? Я рассказал вам все, что знаю. «Мы начнем с самого начала. Как вы познакомились с террористкой Сюзанной Перриш?» После двух часов и сорока пяти минут Хобарт наконец устал от этой карусели и объявил, что на сегодня он закончил. Никаких обвинений не выдвинуто, во всяком случае пока не выдвинуто, однако Кэл может считать себя подозреваемым. «Вы нажили себе двух врагов, Муни», — сказал Хобарт. «Это я и закон». И вы будете жалеть об этом всю жизнь, после чего крысы удалились. Кел посидел ещё минут 5, пытаясь привести в порядок мысли, потом поднялся наверх посмотреть, чем занимается отец. Старик спал, оставив Брендона видеть сны, Кел отправился на поиски своих грёз. Сюзанна, конечно, ушла, давно ушла. Кел побродил по окрестностям, всматриваясь в мастерские в надежде обнаружить весточку от неё. Но так ничего и не нашёл. Измотанный событиями этого дня, он отправился домой. Когда он выходил через ворота на Док-роуд, Кэл заметил человека, наблюдавшего за ним из припаркованной машины. Должно быть, один из законылюбцев в шайке Хоберта. Может быть, Сюзанна всё же где-то здесь, но не осмелилась выйти из опасения быть схваченной. Болезненная мысль о том, что она близко, немного смягчила удар от её отсутствия. Когда всё успокоится, Сюзанна позвонит и назначит новое свидание. К вечеру поднялся ветер. Он дул всю ночь и следующий день, неся с собой осеннюю прохладу. Однако никаких новостей он не принёс.